Глава восьмая Первой в комнату протиснулась пышнотелая девица в коричневом платье до пят, прям как у меня, и в белом переднике. Она с натугой тащила под нос, заставленный плошками и горшочками. Следом, с гордым видом, вошла и тут же впрыгнула на кровать кошка-мама. А последней в дверях появилась девушка, Что обыскивала меня после попадания в этот мир, Ванетта? Она держала под мышкой сверток, обернутый темной тканью. Здравствуйте, госпожа. Поприветствовала меня девушка в коричневом платье, пройдя к столу. Я могу поставить еду сюда. Я широко улыбнулась, глядя на нее. Ведь мне было понятно все, что она сказала. Выходит, Цензоров прямо научил меня языку. Потом подумаю о том, как такое возможно. А лучше адресую вопрос маме кошки. Чует мое сердце, она что-нибудь дельное да ответит. Котята очень уверенно рассуждали о порталах, о разных мирах и магии. «Добрый день!» «Конечно!» — сказала я, улыбнувшись ей. «Благодарю! Мое имя!» — Людмила, можно узнать, как вас зовут? И что это за место? — Моё имя Белика, — ответила та. — Вы находитесь в Управлении по делам попаданцев. Я тут экономка, приготовила для вас еду. Ваша кошка попросила мяса. Простите, но мне придётся включить его в счёт за пребывание здесь. А это Ванетта. Да, мы знакомы с уважаемой Ванеттой. Второй девушке я тоже улыбнулась, хотя она смотрела на меня с неприязнью. Тут же решила прояснить ситуацию с оплатой. То есть пребывание в управлении платное? Конечно, вы уже должны за два дня. Здесь столица великой человеческой империи, и за все надо платить. Вам еще повезло. Обычно и намеряне не понимают наш язык. Работу найдете, если руки из того места. Так и госпожа Кушкина защитница раньше не понимала, вступила в разговор Ванетта. Если бы не особая милость цензора, так бы и было. Только не думайте, что это вам сильно поможет. Она подошла и буквально всучила мне нечто увесистое, завернутое в испачканную землей ткань. Это ваши вещи, как приказано, передала из рук в руки. Ах, да, вот и документы. Не потеряйте. Ванета извлекла из кармана сложенный в четверо лист бумаги. Развернув его, я с интересом прочла. Людмила Занира Альтир, попаданка, род занятий защитница кошки, уровень магии не определен. К зарядке амулетов не привлекать, утверждено цензором Великой Человеческой Империи, Дорном Арт Дорианом, третьего месяца весны, года 151 -го. Ещё на бумаге был изображён чёрно-белый портрет, но рассматривать его было недосуг. «Не спрашивай про имя!» – услышала я мысль, пришедшую от кошки. «Я назвала им то, что было в документах моей защитницы. Цензор их читал, и он явно знает наш язык». Добавила также то имя, котором ты уже успела представиться?» У меня в голове и так была куча вопросов, а теперь возникло еще несколько. Но кошка права, спрашивать надо аккуратно. «Выходит, я нахожусь тут уже два дня?» — уточнила у Белики. «И, говорите, должна заплатить?» Но господин цензор упоминал, что у меня есть две недели, пока я не восстановлюсь после ранения, которое мне нанесли в вашем мире. Я так поняла, это бесплатно. Не знаю, мне не поступало никаких указаний касательно вас, с улыбкой, которая показалась натянутой, сообщила Белика. Вы все два дня тут спали, ваша кошка не даст соврать. За это время пребывания с вас пятнадцать золотых. Это включая усиленное питание, что она затребовала. Пятнадцать золотых? Затушенную курицу? Грабеж!» Пришла возмущенная мысль от Кушки. Она даже добавила вслух, пронзив Белику взглядом изумрудных глаз. «Вы уверены?» что ничего не путаете. Конечно, уверена. Белик улыбнулась шире. Тут столица. У нас именно такие цены на проживание с едой. Можете сами убедиться. Правда, вас все равно не пустят в приличную гостиницу. Туда с животными нельзя. Особые указания поступали нам. В управление стражей порядка. Вмешалась Ванетта. Она требовательно посмотрела на меня. Я передала вам имущество и должна получить ваше подтверждение, что вы получили все в полном объеме. Я развернула сверток из грязной ткани и достала небольшой мешочек с монетами, серебристый цилиндр, расческу, еще один лист бумаги. Все эти вещи... Помнится, нашли в карманах куртки, которая была на мне надета. Но зачем они сложили в свёрток ступку металлических решёток? Это же обломки моей клетки, верно? Пришла мысль от кошки. Она распалась на части от прикосновения амулета. Кстати, в сплав прутьев добавлен адамантин. Это очень редкий металл, в некоторых мирах вообще не встречается. Именно поэтому клетка смогла удержать меня. Подпишите тут. Ванета сунула мне под нос лист бумаги, исписанные мелкими буквами. И я пойду, а то у меня еще дежурство. И так долго с вами тут провозилось. Погодите. Мне надо все пересчитать. Ага, и перечитать. Никогда не подписывала ничего, предварительно не изучив. В моем мире эта полезная привычка не раз выручала. Деньги все на месте, клянусь, заявила Ванета возмущенно. Или вы эти прутья считать собрались? Это к ночи можно возиться. Я не смогу столько ждать. — Полагаю, я управлюсь быстрее, — с милой улыбкой сообщила я и указала на и ноги стул. — А вы можете пока присесть. — Вам лучше поторопиться, — насупленно произнесла Ванетта. — А то стемнеет, и все приличные места, где можно получить работу, закроются. Останутся одни бордели. — Да что там считать, — вступила Белика. Если хотите, я могу забрать у вас этот металлический хлам в счет уплаты долга. Исключительно потому, что вы мне нравитесь, и я готова войти в ваше бедственное положение. Ну да, монет-то в перечне указано немного, — поддакнула Ванетта, кивая на лист бумаги, что я принялась читать. А их еще надо обменять на наши. И сколько-то потеряется. Как бы и правда не пришлось в борделе работать. Подавальщицам в трактире-то столько не платят. Пятнадцать золотых даже за месяц не заработаешь. Расскажите мне о здешних ценах, — попросила я, стараясь не пугаться раньше времени. Спустя примерно час я, наконец, выдворила из комнаты двух аферисток, собирающихся меня застенчиво ограбить. Нет. Я ни словом, ни надеясь, жестом не показала, что раскусила их план получить мою подпись в бумажке в Анетте, а затем под благовидным предлогом заставить меня расстаться с ценным металлоломом. Кстати, в документе я так и не расписалась. К великой досаде стражницы порядка, ведь количество стенок клетки в описи не совпало с тем, что она принесла мне. Кто-то уже успел украсть одну. А мне пришлось изобразить целый спектакль. Я даже пустила слезу, играя бедную несчастную попаданку, которую обобрали, и прорыдала, что буду жаловаться цензору. При этом я внимательно наблюдала за реакцией девушек. и мои слова ой, как не понравились. Ванетта заверила, что часть клетки непременно найдется, и быстро ретировалась. А Белика, при упоминании цензора, тут же повысила ставку. Предложила забрать металлический хлам в счет оплаты не за два дня пребывания в управлении по делам попаданцев, а за две недели. Я тут же посчитала, если два дня стоили мне пятнадцать золотых, то две недели сто пять. Из того, что удалось вытянуть из моих собеседниц по местным ценам, это довольно много. Но если судить по алчному блеску во взгляде Белики, клетка стоит гораздо дороже. Ей также не удалось скрыть разочарование и злость, когда я отказалась отдать ей даже часть клетки. Есть большое подозрение, что стоит мне с кошкой отлучиться хоть ненадолго. В комнату нагрянут воры. Или на меня нападут грабители. Если надумано нести с собой свое имущество на прогулку, По достопримечательностям точнее местам потенциальной работы и почему я сразу думаю о плохом а вот жизненный опыт подсказывает одинокая женщина попаданка без покровителей легкая добыча если уж даже местная стражница не погнушалась утащить часть клетки, что ей помешает сделать это снова, но уже обставив это дело как ограбление как быть точнее, с чего начать? Спровадив Белику под предлогом того, что мне надо воспользоваться ночным горшком, я крепко задумалась. Задача номер один: осмотреть город, понять, кому можно продать клетку, чтоб обзавестись деньгами. Желательно положить их в банк, а не носить с собой. Дальше: сменить место жительства на более надежное. Затем понять... Чем в этом мире можно зарабатывать на жизнь? Плохо, что добрые Белика и Ванетта от моих настойчивых вопросов, где и как здесь ищут работу, уходили. Вместо ответов всячески намекали, что мне светит максимум место подавальщицы или поломойки. А если хочу снять нормальное жилье и прокормить прожурливую кошку, то лучше сразу идти в бордель. Ну да. «На старости лет-то!» При этой мысли я рассмеялась. Несколько минут не могла остановиться, а потом расплакалась. В себя пришла от прикосновения мягкой пушистой лапы, которая погладила меня по руке. Кошка мама уселась рядом на кровати и смотрела понимающей и сочувственно. Это заставило собраться. Я вытерла слезы и прекратила истерику. Не только мне трудно привыкнуть к новому миру, да и вообще ко всему новому. Кошка-мать с двумя маленькими детьми. Каково ей? — Вас ведь тоже вырвали из родного мира, — спросила я. Она кивнула, серьезно глядя на меня. — Не знаю как, но мы обязательно найдем дорогу домой. Обещаю, что сделаю все, чтобы позаботиться о вас. «Спасибо тебе, Людмила!» – ответила кошка. «Твой оптимизм радует. Я тоже хотела бы верить, что мы сможем выбраться из этого мира, но надежда на это очень мала. Я буду помогать тебе, пока могу». «И что это означает?» – спросила я с подозрением. Живо вспомнилось то, как кошка падала в обморок. Я тогда решила, что это от слабости и обезвоживания. Но ну, вдруг у нее не все в порядке со здоровьем. Наш вид не может существовать без магии, сказала кошка. Уже сейчас мне сложно общаться с тобой, не говоря о том, чтобы применять какие-то заклинания. Жизнь в этом мире постепенно отнимет у нас разум. Мы не умрем, но превратимся в бессловесных животных. Ох, как же так? Возмутилась я, начала рассуждать. Постой, ты сказала о магии. Вам надо непременно жить в магическом мире. Или подойдет какой-то источник магии, Тут, как сказал цензор, есть какие-то амулеты, которые должны заряжать в сети у кого есть магия. Даже меня хотели привлечь к этому делу. И ты согласна делиться с нами силой? Удивилась кошка. А почему нет? спросила я. Айстрим говорил, что у меня есть какой-то дар огня. Я все равно не представляю, как им пользоваться. Всю жизнь жила без магии. Если тебе подойдет, то я поделюсь. Для хороших котов не жалко. На самом деле мы не коты, заявила моя собеседница. Наш вид называется мяурины. Кстати, я до сих пор не представилась. Моё имя – Лилумурра, а моих детей зовут Бимур и Лямурра. Приятно познакомиться, Лилумурра. Я с серьёзным видом пожала пушистую фиолетовую лапку. Моё имя – Людмила. Такое количество мурчащих нот в именах умиляло. Но, конечно, не котам лучше этого не показывать. Хоть они и выглядят так, что их хочется потискать. Вряд ли от этого в восторге. Кстати, а куда делись дети? Заглянув под кровать, котят я не обнаружила. Они на крыше сказали, что пойдут наблюдать за силовым куполом над городом сказала Лилу Мура, которую я про себя тут же назвала Лилу. Он красиво переливается на солнце, им нравится. Но они уже должны вернуться. Я позвала их мысленно. — А зачем нужен силовой купол? — спросила я. — Кажется... Это связано с защитой города от нападений драконов. «Мама!» – раздался от окна голос котёнка. «Там драконы летят над куполом. Можно мы вернёмся и посмотрим?» На полёт местных драконов и я бы с интересом посмотрела. Конечно, исключительно со стороны.